Глава 37. Ждать возвращения девушки, отправившейся в стан врага, где с ней, не думать об этом, не думать, могло произойти что угодно, было невыносимо. Я даже не ожидал от себя такого. Обычно, когда другие люди принимали на себя весь риск, я только радовался. Не мне отдуваться. А тут... Чёрт, и дело даже не во влюблённости, хотя чувства к Юлиан не стоит скидывать со счетов, просто... Это было неправильно. То есть как раз правильно с точки зрения полководца, а вот для человека недостойно. Вот ведь. Когда это я успел сделаться таким совестливым? И внутренний голос, чтоб его молчал. Я даже попытался говорить от его имени, мол, «Да что с тобой, братан?» Она сама вызвалась. У нее техники стрелка девятого разряда, а у тебя лапки. Но выходило неестественно. Лёха бы так не сказал. Вернее, сказал бы. Именно так и сказал бы, но в тщательно выверенное время, от чего слова сделались бы правильными и точными. Подсознание фигли, магнет. Видимое состояние: то тяжелое молчание, то едкая реплика в ответ на вопрос, а то и вспышка гнева. Мои соратники поспешили оставить меня одного и рассосаться по лагерю. В конце концов, у каждого командира в военном походе куча дел. Проследить, чтобы солдаты чего-нибудь не учинили, проверить караулы, надавать тумаков повару, который не доложил риса, ну и так далее. Можно еще и в строевой поупражняться. У одного лишь стратега в подобной ситуации дел нет. Одна работа – думать. Желательно о том, как победить неприятеля, но у меня выходило только беспокоиться о Юльке. Вык разве что далеко не ушел. После нападения Кэнзи он старался не оставлять меня одного. Разреши ему, он бы в шатер переехал, спал бы где-нибудь у входа в полной готовности вскочить и принять бой хоть с тенью, хоть со всей армией желтых. Однако и у него заканчивался резерв душевных сил, терпеть мои заскоки он уже не мог. Но даже сохраняя дистанцию, богатырь, насколько я понимал, оставался неподалеку. Нарезал круги вокруг командирского шатра, готовый в случае чего служить и защищать. Не надо было соглашаться, запретить, и хрен бы она куда пошла. Сквозь зубы прошептал я. Тут же осознал, что завьюжил голову мыслями настолько, что начал разговаривать с собой вслух и в раздражении хлопнул ладонью по бедру. «Да что ж такое-то?» Вскочил, пометался немного по шатру, решил было сесть помедитировать, но потом вспомнил, что еще не получил отчета от порученца по одному из дел. Гаркнул. «Ван Дин! И запоздало подумал, что Ванёк тоже мог свалить от греха подальше, чтобы не сталкиваться с неадекватным командиром. Придумал себе какое-нибудь поручение вдали от штабной секции и треплется сейчас с солдатней обсуждая привычки одного небезызвестного стратега. Ординарец, впрочем, оказался верен своему долгу. На самом деле я в том и не сомневался. Пацан вон на конницу врага с одним дзянем кинулся, меня спасая. Чуть не помер, прикрывая бегство полководца. «Господин?» Он появился внутри так быстро, словно все это время стоял в ожидании зова за дверью. За апологом в смысле. Какая нафиг дверь у шатра? А что там, друг мой, с поисками охотника Бо? Сколько уже прошло с того момента, как мы отправили за ним Ядзяня Буахина? Неделя? Мой временный порученец, занявший место Вандина, пока тот приходит в себя в госпитале матушки И, был отправлен на поиски охотника на демонов. Со слов Гуанинь, только данный узкий специалист был способен провести полноценную диагностику и выявить способ, с помощью которого владыка китайского ада мог захватить контроль над моим телом. Не сказать, что Ян Ван так уж меня беспокоил. Один раз сделал мне предложение только, ну еще духа белой кости подослал, рассчитывая, что, спасаясь от нее, я призову на помощь его. То есть можно сказать, что эпизодически появлялся. Не всерьез как-то что не мешало мне искать способы освобождения от его внимания. Нафиг он мне сдался навязанного договора с одной сверхъестественной сущностью мне за глаза. Прошло уже пятнадцать дней, господин. Обращение в модальности низшего к высшему меня покоробило. Не то чтобы в моей армии было принято общаться за понебрата с полководцем, но пацан-то во внутренний ближний круг входил. При этом я понимала, чего Ванька прячется за безликими формулировками «слуги», И стоит, не поднимая глаз. Капитаны мои, вероятно, пираты или бык, предупредили ординарца, что стратег пребывает в расстроенных чувствах, а значит, вести себя с ним нужно осторожно. И что? Никакой информации? Последнее сообщение от Ядзяна мы получили четыре дня назад, когда он добрался до города Ченша, господин. Почтенный секретарь У Вайнан докладывал господину об этом. И я об этом помнил, но спросил же не об этом. Я задал другой вопрос. Так-так, Лёша Стапе, горячий китайский юноша. Куда коней погнал? Нашел на кого сорваться. На Ванька. На парня, который тебе в рот смотрит все свободное время. А его у порученца стратега немного. Посвящает развитию ЦИПа тому же, что и у тебя пути. Да для него ты ожившее божество, как минимум. Спасибо вам, Дин. Ровным голосом произнес я. Можешь идти. Когда ординарец вышел, я устало опустился на пол. Душераздирающее зрелище, стратег, поглощенный переживаниями за невесту. Клятые гормоны. А сам виноват, между прочим, надо было не целебат тут изображать, а таскаться по борделям вместе с капитанами. Глядишь, проще бы пережил все это. А еще меня бесило, что все эти бурления видели мои подчиненные. Не мог я отгородиться от ставших мне близкими людей масками безразличия. Все в курсе, насколько я переживаю, даже Ванёк. Позаруха, блин! «Так, я ведь хотел помедитировать, да? Поза лотоса, взгляд в попок, все дела. Но что-то я сомневался, что мне удастся. Зато другой вариант подходил практически идеально. Посещение виртуальной реальности нефритового кольца сосредоточения. Вот подходящее место для человека в моем эмоциональном состоянии. Даже если не сдержусь и наору на учителя Куна, никто, кроме призрачного мудреца, об этом не узнает. Ученик приветствует учителя». Едва оказавшись на берегу горного озера, я глубоко поклонился старикану, зависшему в воздухе над водной гладью. Тот ответил мне положенным кивком и сообщил, что учитель тоже рад видеть ученика. Как по мне, сделал он это неискренне. «Ты нашел маску сосредоточения?» – спросил мудрец, когда с формальностями было покончено. «А, блин, точно, мы же последний урок закончили именно на этом». Смотреть в пупок, узреть точку сосредоточения ци, увидеть, как энергия, пронизывающаяся в мире, течет внутри моего тела. «Нет», – честно ответил я. Хотел было добавить, что со временем на тренировке как-то не очень в последние дни, но потом я решил не врать хотя бы себе. Хотел бы, нашел, не нашел. Стало быть, не очень-то и хотел. Я ждал от него укоризненного взгляда, презрительного молчания или какой-нибудь реплики, которая продемонстрирует, как широко известный в узких кругах учитель относится к своему нерадивому ученику. Но он сумел меня удивить. Сперва, конечно, секунд 10 кивал в этой бесящей манере, а потом перелетел на камень и уселся. Сперва, конечно, секунд 10 кивал в этой бесящей манере, а потом перелетел на камень, уселся на колени и сделал приглашающий жест». «Садись, мол, тоже». «Давай попробуем вместе», — произнес он. Мне даже пришлось головой потрясти, настолько неожиданно это прозвучало. Учитель Кун никогда не опускался до помощи в обучении при разъяснении материала. Если он хотел донести до меня какую-то мысль, то либо пичкал меня притчами, либо спихивал в воду и ждал, пока не выплыву. Я сел, так же на колени, как и он, Отличная растяжка винтая позволяла сделать это без труда. Поклонился и стал ждать. «Здесь». Учитель указал на точку, расположенную чуть ниже солнечного сплетения. «Здесь». Его рука переместилась, и сухой палец, нифига не призрачный, чувствительно ткнул меня в лоб между бровями. «И здесь». Последним, чего он коснулся, была моя макушка. Или темя, вечно я их путаю. В общем-то, место на голове, где правоверные китайские мужчины завязывают узел из волос. Это центральный меридиан. Продолжил объяснять он. Провел рукой прямую линию от головы до пупа. Так входит ци. Сверху, вниз. Ладонь совершил обратное движение, теперь от пупа к макушке. Так она проходит через твое тело, когда ты используешь энергию мира. Теперь отпусти оковы разума и узри, как ци входят в тебя не спеши. Здесь нет времени. Конечно же, с первого раза у меня ничего не получилось. И со второго, из с двадцать пятого. Было бы глупо даже предположить, что после объяснения учителя я внезапно все осознаю. Но я хорошо запомнил его фразу про отсутствие здесь времени и продолжал попытки с каким-то маниакальным упорством. Способ отвлечься от томительного ожидания невесты-диверсанта был ничем не хуже других». Неожиданно для себя я увлекся, вошел в VR с расчетом на очередной урок, из которого ничего не смогу понять, ну и скандал, чего уж скрывать, а вместо этого получил объяснение основ, до которых учитель Кун, да и любой одаренный, если уж на то пошло, никогда не опускался. Тупил, пытаясь избавиться от этих самых оков разума, пока наконец у меня не вышло. Произошло это буднично и просто. Только почему-то не в тот момент, когда я напрягался, а когда максимально расслабился. Не пытался ничего визуализировать, не искал образы, а как бы растворился в окружении. Скалы со всех сторон, камень под задницей, гладкая поверхность озера перед глазами. Все это просто перестало существовать. Точнее, я как-то понял, что всего этого нет. И не было. Как и меня с учителем Куном. Все вокруг мы с ним, не более чем набор атомов и молекул, этакий конструктор лего из набора создателя. Можно машинку собрать, а можно человека, надо только схему знать». Она мне, конечно же, не открылась, подозревая владение знанием подобного рода и делает из человека того, кого здесь называют богами. Гуанинь, Янван, кто там еще в пантеоне веротерпимых китайцев устроился?» В общем, если бы у меня хватило мозгов понять божественную механику, я бы и сам присоединился к их славной компании. Но и того, кто увидел, хватило для прорыва на какой-то принципиально новый слой. Тонкая линия, чуть светящаяся, но не имеющая света из привычного мне спектра, возникла прямо над темечком. Вонзилась, череп без труда прошла через тело и уперлась в ту точку, которая располагалась именно там, куда учитель Кун указал в самый первый раз. Между пупом и солнечным сплетением линия эта чуть пульсировала, как будто была живым существом, но при этом я понимал, не спрашивайте как, что свет этот состоит из множества миллионов или даже миллиардов частиц, тоже живых. Чувствуя некое сродство с этими невидимыми, но ощущаемыми созданиями, я обратился к ним, и те откликнулись. Выстрелили из узловой точки множеством лучей, и спустя мгновение я видел, как расцветает внутри тела множество энергетических каналов. То, что предстало мне, я уже наблюдал на схеме в интерфейсе, только более объемно. Толстые каналы проходили от центральной точки к рукам, ногам и голове, создавая, вероятно, дополнительные или вторичные, не знаю, как они правильно называются, меридианы. В конечностях они начинали ветвиться, распадаясь на тонкие линии, представив, что по каждому из этих каналов сейчас передвигаются табуны микроскопических существ из света, не просто живых, но, кажется, еще и разумных, Я даже содрогнулся, никогда еще не был так близок к потере рассудка. А потом, подчиняясь Наитию, действуя без тени мыслей, поднялся на ноги, вытянул правую руку вперед, словно указывая стрием воображаемого меча на сердце врага, а левую поднял над головой и согнул. И в тот же миг энергетические каналы отозвались мерной пульсацией, и Ци стало стремительно собираться на кончике меча. Закружилось, но послушная моей воле осталась на месте. «Что ты можешь?» — спросил в этот момент учитель. Я не стал оборачиваться к нему, потому что точно знал, где он сейчас находится. Видел выражение его лица, расположение рук и ног. «Всё!» — сказал и понял. «Правда. Я могу всё. Воспроизвести любую технику, которая мне известна. Небесный взор? Легко. Не нужно тыкать в иконку внутреннего интерфейса, достаточно лишь пожелать». А сгусток энергии, крутящийся рядом, Увлечет мое духовное тело ввысь. Не обязательно даже откатывать все положенное мне время работы способности. Его нетрудно и дробить на нужные отрезки времени, удушающий поток тоже можно, пусть и не запросто на это уйдет вся собранная энергия, но осилю. Без всяких кодовых слов, простирание рук просто желанием и четким пониманием того, кто является объектом применения техники. Я уже не мыслил категориями отката способности, лишь соразмерным расходом энергии, которую собрал перед собой, и которую вновь могу собрать. На острие твоего меча сосредоточена великая сила. Ты лишён желаний, но можешь желать. Ученик понимает учителя? Да. И, честное слово, едва ли не впервые с начала нашего общения я действительно понимал этого призрачного чувака. Лишён желаний, но могу желать. Это никакая не загадка, а вполне понятная инструкция пользователя. Не требовать, не просить, не указывать, но направлять. Быть не волей, но частью творения. Сформулируй. И опять полное понимание. Получасом раньше, скажи учитель Кун такое, я бы психанул. Сформулируй что? А теперь улавливал каждое его слово и понимал вложенный в него смысл. Комета, гоняющаяся за своим хвостом, вот как сейчас выглядела собранная мной ци. Я позволил ей разорвать замкнутый круг бесконечной погони и перебраться с кончика воображаемого меча на руку. Направляя ее движение, запустил по спирали вокруг запястья, затем вокруг плечевого пояса. Не говорил, но просил, направлял, формулировал, а она делала. Мы делали. Если бы у меня были в этот момент мысли, одна из них звучала бы так. «Мне нужна защита». Но их не было, их заменяло полное единение сознания с мириадами живых существ, которые неспешно и неоставимо облекали меня в кокон света, который покрыл каждый сантиметр моего тела, превращая его в скафандр высшей степени защиты. Да, я откуда-то знал, тонюсенькая пленка без труда удержит удар меча, копья или даже арбалетного болта. Но это было не совсем то, чего я желал. Точнее, да, защита, но пассивная, способная лишь принимать урон, оберегая своего носителя, меня. От ранений или даже смерти, но оборона, даже если она глухая и непреодолимая, лишь отсрочивает поражение, длит агонию, но не ведет к победе. Мне нужна защита, которая позволит не только держать удар, но и отвечать: вот чего я желал. Тут же Кокон распался, отдельные колонии ци змейками заскользили по телу, собираясь плащ? Да, самый настоящий плащ, который носят на плечах, крепя к наплечникам доспеха. Этот, правда, был подлиннее, чем все мной виденные. Если дать ему опуститься, он бы не просто коснулся земли, но и прикрыл ее на пару метров вокруг. Однако так и должно было быть, понял я. Именно такого рода защита была мне нужна. Не доспех, а покров. Гибкий, подвижный, способный быть и бронёй, и оружием. Пальцами я подхватил нематериальную ткань за край и повел ее влево. Свет послушно последовал за рукой. Взлетел, закрыв лицо, опустился, прикрывая ноги, развернулся, защищая того, кто мог стоять рядом со мной. Собрался складками и кончиком крыла метнулся назад, рассекая врага. Да, это было именно то, что мне нужно. То, чего мне не хватало. Со стороны, вероятно, я выглядел человеком, который внезапно решил проделать парочку упражнений из комплекса цигун: плавные движения рук, перетекание из одной позы в другую, повороты корпуса, замирания на месте и взрывные выпады. Как ребенок, получивший от родителей долгожданный подарок, я неутомимо играл с новой техникой, пока, наконец, не осознал, а ведь даже упоминания таковой не было в списке активных или пассивных способностей прежнего владельца тела. Это точно был не штиль, не встречный ветер иконки которых затемненными пятнами висели в интерфейсе. Подобной техники не было в планах моего развития, и я не помнил, чтобы Вэньтай, тогда я еще наблюдал за ним во сне, хоть раз применял ее. «Созидание!» Глухим и торжественным голосом объявил учитель Кун. «Высшее достижение идущего по пути. Дай имя тому, что впускаешь в мир». «Плащ полководца!» ответил я, ни на секунду не задумавшись. «Да и о чем тут размышлять? Я полководец, это мой плащ. Так как-то. Понятно, что по пафосу это не дотягивает до моего же небесного взора или того же удушающего ветра. Зато понятно. А это важно, я считаю». В голове зароились вернувшиеся мысли. Каждая требовала пересмотреть название, хотя бы немножко усложнить его. Например, назвать технику «воздушный плащ полководца» или «атакующее крыло журавля». Пришлось тряхнуть головой, отгоняя этот явный бред. Учитель Кун, когда я повернулся к нему, уже стоял, а не сидел, и смотрел на меня таким понимающим взором, словно слышал каждую версию непроизнесенных названий. И едва сдерживался, чтобы не заржать. «Учитель прощается с учеником», — сопроводив свои слова глубоким поклоном, произнёс старик. И впервые на моей памяти не просто исчез, схлопывая тем самым виртуальное пространство локации для тренировок, а медленно растворился в воздухе. А я еще пару ударов сердца после этого оставался в виаре и вышел, когда сам этого пожелал. Произошедшее со мной было настолько невероятным, что, вернувшись в реальность, игра света и теней на стенках шатра, запах благовоний, гул голосов снаружи, я первым делом полез в интерфейс. Поступок не самый умный для человека, который только что создал в тренировочной комнате новую технику. Но люди ведь рабы своих привычек, а я человек. Поделка богини после акта созидания, как его назвал учитель Кун, никуда не делась. Вкладка активируемых способностей исправно показывала две затененные и три, не две, а именно три, подсвеченные иконки. Одна из них ласкала внутренний взор и иероглифом плащ полководца. Я на самом деле сделал это. Меня не заглючило из-за долгого пребывания в VR. Я на самом деле создал новую, недоступную даже предыдущему хозяину тела технику. Это же... Это же значит, что я вообще могу теперь без трактатов обходиться. Просто придумывать новые заклинания, тестить их в VR и получать в реальности. Это чит, ребята, натуральный чит. И я не буду писать в техподдержку, чтобы его пофиксили. Нашли дурака. Ха-ха. Вот только слова учителя и какое-то странное его поведение в конце тренировки немного меня напрягли. Что он имел в виду, говоря. Только сейчас я понял, что кольца из нефрита на моем пальце больше нет, а у ног лежит крохотная горсточка зеленой пыли. Ровно такого размера, который бы получился, если размолоть небольшое каменное украшение. Учитель Кун ушел навсегда, поэтому и попрощался, знал, что сделал то, что было его предназначением, и ушел. А я тупильник только сейчас это понял. Не будет больше никаких читерски полученных техник, и тренировок в Виаре тоже не будет. Кольцо, судя по всему, и служило одной лишь цели – создать технику и то лишь, когда ученик будет к этому готов. Такой вот подарок богине, назначение которого я понял только сейчас. Да как бы и фиг с ним, жалко только с Куном толком не попрощался. Хоть он и был вреднючим стариканом, который только на последнем своем уроке сделался понятным. Но я успел привязаться к нему. И буду скучать по нашим разговорам у горного озера. Пока я предавался печали, за стенками шатра послышалось бряцанье оружием. То под смех, а затем полок отлетел в сторону, являя моим глазам фигуру в черном. От неожиданности я сделал шаг назад, одновременно нашаривая рукоять меча, но уже миг спустя узнал в визитере свою невесту. Как раз в тот момент, когда она стянула с головы платок прячущий волосы и большую часть лица. Вслед за Юэлян в помещение ввалились попугаи-неразлучники, пират с быком. Это они, оказывается, ржали, радовались победному возвращению девицы Чен, надо полагать. Блин, так-то у этих двоих ноль. Глаза девушки сверкали. Она явно вернулась с победой, ну или как это у шпионов называется? Мне стоило большого труда не броситься к ней, не сгрести ее в охапку и не наговорить всякого такого, о чём потом пришлось бы пожалеть. «Госпожа Чен, неторопливо, как и положено важному сановнику и без пяти минут маркизу, я уселся на походный табурет, сделал знак невесте приблизиться. Расскажите, как прошла ваша акция?» Юлия набернулась на пирата с быком, фыркнула. Нет, она подарила смешок и вновь повернулась лицом ко мне. На губах ее играла улыбка. Все понятно». Эти два раздолбая встретили мою суженую, проводили до палатки. По пути, вывалив на нее как некий стратег, оставшийся в лагере, места себе не находил от беспокойства за одного миловидного разведчика. Вот она и улыбается сейчас довольно. Какой девушке не понравится узнать такое? Этих двоих я прибью. В караулах нафиг сгнаю. Кабаки после сражений? Забудьте, голуби мои, будете в полевых лагерях торчать. До того самого момента, пока Китай не объединиться под властью нового императора. Ох, я так на них зол, что, будь здесь интернет, провел бы его к их шатрам, а потом отключил, чтобы знали, как страшен гнев полководца». «Это ловушка, мой господин», — сообщила невеста, сложив руки перед грудью. Неуловимый миг и прячущая улыбку девушка превращается в солдата, принесшего важные сведения. «Юнвейдуна нет в городе». Но мне удалось подслушать разговор двух его командиров. Нас ждали.